Еще томлюсь тоской желаний, Еще стремлюсь к тебе душой, И в сумраке воспоминаний Еще ловлю я образ твой, Твой милый образ, незабвенный, Он предо мной везде, всегда, Недостижимый, неизменный, Как ночью на небе звезда.